Картина Эдварда на лужайке, блестящего, сверкающего, будто его кожа сделана из миллионов ограненных алмазов, вспыхнула в моей памяти. Ни один человек из тех, кто увидит его, уже не сможет забыть это, и в алтари без сомнений не допустят этого. Никогда, если хотят, и дальше держать свой город в неведении. Я видела светло-серое зарево, которое светилось сквозь открытые окна. «Мы приедем слишком поздно», – прошептала я, горло в панике сдавило. Она покачала головой. Прямо сейчас он склонен э, к театральности. Он хочет собрать как можно больше зрителей, поэтому он выбрал главную площадь возле башни часами. Стены там высокие. Он подождет до полудня, когда солнце поднимется точно над головой. «Так значит, у нас есть время до полудня?» «Если нам повезет, если он не передумает». Голос пилота из динамиков сначала на французском, потом на английском объявил о приземлении. Огоньки на ремнях безопасности вспыхнули и зазвенели. «Как далеко Волтера находится дафла от Флоренции? Это зависит от того, как быстро ты водишь, Белла». «Да?» – она изучающе посмотрела на меня. «Ты не будешь сильно возражать против краденой машины?» Ярко-желтый парше с визгом остановился в нескольких шагах от меня. Сзади, поперек багажника, с серебряным курсивом красовалась надпись «Турбо». Все, кто стоял рядом со мной на переполненном тротуаре около аэропорта, тут же уставились на меня. «Шевелись, Белла!» – нетерпеливо закричала Элис, высунувшись через пассажирское окно. Я подбежала к двери, запрыгнула вовнутрь, чувствуя себя так, будто у меня на голове надет черный чулок. «Тише, Элис, недовольно прошипела я. «А более заметной машины ты не могла угнать?» а Салон машины был отделан черной кожей, а окна были затонированы. Внутри я почувствовала себя в безопасности, как ночью. Элис уже бешено петляла в огромном потоке машин, движущихся от аэропорта, скользя через крошечные пространства между ними и заставляя меня сжиматься в камбок и теребить ремень безопасности. Важнее было спросить поправила она, — могла ли я угнать более быструю машину или, думаю, что нет? Мне повезло. Я уверена, что это утешит нас на первом же посту». Она залилась смехом. «Доверься мне, Белла, если кто-нибудь устроит нам засаду, то останется далеко позади нас». В доказательство своих слов она нажала на педаль газа. Наверное, мне стоило бы смотреть в окно, так как первый город Флоренция. А затем и тосканские пейзажи мелькали за окном с бешеной скоростью. Это было мое первое путешествие, куда бы то ни было, и, наверное, последнее. Но манер вождения Элис пугал меня, несмотря на то, что я знала, что за рулем этой ей, возможно, было можно было доверять. Я была слишком изумлена тревогой, чтобы по-настоящему оценить холмы, обнесенные стенами города, которые издалека напоминали старинные замки. Ты еще что-нибудь видела? То, что происходит, тихо пробормотала Элис. Какой-то фестиваль, улицы заполнены людьми с красными флагами. Какое сегодня число? Я не совсем была уверена. Наверное, девятнадцатое. Ну вот, какая ирония. Сегодня, сегодня день святого Маркуса что это значит она мрачно усмехнулась каждый год весь город отмечает этот день по легенде христианский проповедник отец маркус на самом деле маркус О. волтон изгнал всех вампиров из волтеры 15 веков назад история гласит что он был замучен в румынии пытаясь изгнать вампиров естественно что этот бред он никогда не покидал город но сюда Пошли все эти суеверия насчет крестов и чеснока. Отец Маркус так удачно их использовал. А раз вампиры больше не беспокоили Волтеру, значит, они действуют. Она злобно улыбнулась. Они превратили в символы общегородского праздника и, значит, полицейских мальчиков подразделений ведь Волтера удивительно безопасный город, полиция пользуется уважением». Теперь я поняла, что она имела в виду, когда сказала об иронии. Они не очень обрадуются, если Эдвард нарушит все их планы прямо в день святого Маркуса, не так ли? Она потрясла головой, на ее лице появилось мрачное выражение. «Нет, они очень быстро прикончат его». Я отвернулась, пытаясь зацепить зубы, чтобы не прокусить нижние губы. Кровотечение сейчас – это не самая лучшая идея. Солнце ужасающе высоко поднялось на бледно голубом небе. «Он все еще планирует это на полдень?» – переспросила я. «Да, он решил подождать. А они ждут его. Скажи, что мне надо делать?» Она не отрывала глаз от расширяющейся дороги, стекла спидометра почти легли в правый угол шкалы. «Тебе...» «Ничего не надо делать, он просто должен увидеть тебя до того, как выйдет на солнце, и он должен тебя увидеть до того, как увидит меня». И как мы это сделаем? Маленькая красная машина, казалось, немного отстала от нас, когда Элис обогнала ее. «Я собираюсь доставить тебя как можно ближе, затем я дам тебе знак». «В каком направлении бежать?» Я кивнула головой. «И постарайся не споткнуться», — добавила она. «Сегодня у нас нет времени на сотрясение ушибы Я застонала. Это было очень на меня похоже. Все разрушить, крушить мир своей неуклюжестью. Солнце продолжало подниматься в небе, пока Элис мчалась навстречу ему. Оно было слишком ярким и заставляло меня паниковать. Может, он не захочет ждать до полудня. «Там!» Вдруг сказала Элис, указывая на город-замок на вершине ближайшего холма. Я уставилась на него, чувствуя первые признаки, овладевающие мной ужаса. Каждую минуту, начиная со вчерашнего утра, это было будто неделя назад, когда Элис произнесла его имя у подножья лестницы, был только один страх. А сейчас, когда я видела древние коричневые стены и башни, венчавшие крутой склон холма, я почувствовала другой, более эгоистичный приступ благоговейного ужаса. Я подумала, что город был очень красив, но он вселял в меня ужас.